Тут Ка остановился и посмотрел на молчаливого следователя. Ему показалось, что тот глазами делает знак кому-то из стоящих внизу. Ка улыбнулся и сказал, «Только что господин следователь, сидящий рядом, подал кому-то из вас тайный знак. Значит, среди вас есть люди, которыми он дирижирует отсюда, со своего места». Не знаю, должен ли его знак вызвать свистки или аплодисменты, и тем, что я заранее открываю их сговор, я совершенно сознательно выражаю пренебрежение к этим знакам. Мне в высшей степени безразлично, что они значат, и я могу дать господину следователю право в открытую командовать своими наемниками там, внизу, причем не тайными знаками, а вслух, словами. Пусть он прямо говорит «свистите», а в другой раз, если надо, хлопайте. От смущения или от нетерпения следователь заюрзал на стуле. Человек, который стоял сзади и разговаривал с ним раньше, снова наклонился к нему, то ли чтобы просто его подбодрить, то ли дать ему ценный совет. Внизу люди переговаривались негромко, но оживленно. Обе группы, которые поначалу как будто расходились во мнениях, теперь смешались. Одни показывали пальцем нака, другие наследователя. Густой чад, наполнявший комнату, действовал удручающе. Он мешал рассмотреть даже стоявших поодаль. Особенно трудно было. Посетителям на галерее им приходилось, робко косясь на следователя, сверху потихоньку расспрашивать участников собрания, чтобы разобрать, в чем дело. Им отвечали также тихо, прикрываясь ладонью. «Сейчас я кончаю», — сказал Ка, и, так как звонка на столе не было, стукнул по столу кулаком. Следователь и его советчик в испуге отшатнулись друг от друга. Меня все это дело не касается, поэтому я осужу о нем спокойно. А вам всем будет весьма полезно меня выслушать, конечно, при условии, что вы как-то заинтересованы в этом предполагаемом судебном деле. Причем обсуждение того, что я вам излагаю, прошу отложить, так как времени у меня нет, и я скоро уйду. Тотчас наступила тишина, настолько Кас сумел овладеть аудиторией. Уже никто не перекрикивал других, как вначале. Никто одобрительно не хлопал. Казалось, все уже в чем-то убедились или готовы убедиться.